Глава 64. Дженни. Перебираемся через каменные ограды бывшего пастбища, спотыкаясь на занозистых ступеньках грубо сколоченных перелазов, протискиваемся в узкие калитки ловушки, плутаем по траве, но я по-прежнему не вижу ничего даже отдаленно похожего на место, в котором подражатель мог бы прятать Оливию. «Уже почти 10 говорю, наконец. «Похоже, пора сворачиваться. Уже слишком темно». Не думаю, что стоит сдаваться. Вы сказали, что время на исходе, что жизнь Оливии в реальной опасности. Пока мы шли, я вкратце рассказала Эйби о преступлениях своего отца, и хоть она и была откровенно шокирована, но восприняла это молодцом. Что-то подсказывает мне, что, по ее мнению, это круто, что мой отец серийный убийца. Может, все-таки стоит оставить все это полиции Продолжаю сомневаться я. Но они ведь до сих пор не особо в этом преуспели, разве не так? В смысле, пока что они арестовали ни в чем не повинную женщину и не сумели найти другую. Ценю это преданность тебе, ее непоколебимую веру в меня и убежденность в том, что к похищению Оливии я никоим образом не причастна. Хотя не могу не задаться вопросом, была бы она столь же в этом убеждена, если б располагала всеми фактами. Поскольку мне нужна вся возможная поддержка, решаю, что сейчас не время вооружать ее подобными сведениями. Верно. Не сказала бы, чтобы их присутствие здесь наполняло людей уверенностью в завтрашнем дне. Одному Богу известно. Каково сейчас родне бедной Оливии? Это наверняка настоящая пытка. Никак не могу выбросить это из головы. Что? Ниша говорит, что, по ее мнению, отец Оливии ведет себя как-то странно, что он может иметь к этому какое-то отношение. Бедняга, кто бы не повел себя странно, если бы у него дочь пропала, а предположительно и погибла? Согласна. Но давай все-таки не будем говорить «предположительно погибла». Хорошо? По спине у меня пробегает противный холодок, и я потираю затылок. Вы же понимаете... что вряд ли ее уже найдут живой, так ведь?» Натужно сглатываю, но комок в горле все равно не дает мне ответить. Некоторое время идем молча, осторожно ступая по неровной земле, мы приближаемся к тыльной части нашего с самером участка, примыкающей к старому карьеру. Это уже граница наших владений, поэтому не думаю, что поиски за ее пределами будут иметь смысл. Если подражатель следует примеру моего отца, он не станет посягать на землю, которая мне не принадлежит. Если он намерен подставить меня, тело Оливии должно быть найдено на моей территории. Но от того, что поблизости ей заброшенный карьер, у меня начинают потеть ладони. Запомнилось, что там, куда водил меня отец, тоже был карьер. Совсем неподалеку от того места, где он держал своих жертв. Деталь, которая также упоминалась в различных публикациях. И там был луг. Помню не только, как я шла по нему, но и слова папы, что бабочки-репейницы живут на открытых лугах. Обвожу лучом фонарика вокруг себя. Достает он не слишком далеко вдаль, но его достаточно, чтобы осветить поле впереди. Похоже, я уже близко. Думаю, тебе лучше вернуться домой, эби Я слишком уж глубоко втянула тебя в свои заморочки. Я тоже скоро пойду домой. Продолжим завтра, когда будет посветлее. Я не оставлю вас здесь одну, Дженни. Это слишком опасно. Да честно, и сама я тоже уже думаю закругляться. Прости, что зря вытащила тебя в такую холодрыгу. Но все-таки не просто так. Она останавливается как вкопанная и поворачивается ко мне лицом, повернув фонарик так, чтобы я могла ее видеть. «Это ведь вопрос жизни и смерти, Дженни!» Накал ее слов пробирает меня до печенок, словно нож, вонзившийся в живот, а бледное лицо Эбби, жутковато высвеченное ярким светом фонарика, еще более выбивает меня из равновесия. Еще минуту назад она была убеждена, что мы ищем тело, решаем задачу поиска, а не спасения но я не указываю ей на это. Я хочу мыслить позитивно. Мне это просто нужно. Не хочу даже думать о том, что Оливии уже может не быть в живых. Ну что, углубимся в лес? Эбби выдергивает меня из этих мыслей. Или пойдем вон туда? Она указывает на нечто, вроде едва проглядывающей в траве тропки, и тут же делает шаг в ту сторону. Смотрю туда... а потом на густой лес, на который она сначала показывала лучом своего фонарика. Взвешиваю варианты. Думаю, нам надо вернуться по собственным следам, говорю я, тем же путем, каким пришли. Боюсь, что мы здесь заблудимся Эби Тогда будут уже три пропавшие женщины. Не думаю, что полицию это особо вдохновит. Эби смотрит на меня. На лице ее явно написано разочарование. Она пожимает плечами. Ну да, наверное, вы правы. Жаль, что мы ничего не нашли. У меня было хорошее предчувствие, что у нас все-таки получится. Он обглядывается в деревья, и свет ее фонарика случайно выхватывает ежа, вдруг зашуршавшего в сухой листве одновременно с криком совы. Моби вздрагиваем, и луч света подпрыгивает вверх, прежде чем вновь опуститься на землю. Приглядываясь, думая, что что-то в этот момент увидел, но Эбби отводит фонарик и направляет его туда, откуда мы пришли. Вот, блин. Ладно, тогда пошли. Смеемся над своей нервозностью. Если мы так боимся каких-то мелких ночных тварей, то можно только представить, что было бы, если б мы нашли тело. В моем сознании возникает жутковатый образ, бледная кожа, мертвые глаза. уставившиеся на меня, обагровевшие руки, безвольно раскинутые по земле. Я уже видела трупы. Хорошо представляю, чего ожидать. Была бы я шокирована, вдруг увидев тело Оливии. Очень надеюсь, что да.